И тут я поймал себя на мысли, что аптекарь зашёл в свою аптеку ещё до случившейся катастрофы, что я уже видел его сегодня входящим, и продавщицу из галантерейного магазина с бледным от любовных горестей лицом тоже уже видел. Милая Анна, никак не могу прийти в себя от увиденного, а самое главное, не в силах осознать, что же всё-таки случилось. Может быть, вам придёт в голову какое-нибудь простенькое объяснение. Жду вашей версии. Что меня ещё очень волнует, так это что мой товарищ Бычков пропал. Вот уже трое суток, как от него ни слуху, ни духу. Вы можете, конечно, возразить мне, что 3 дня отсутствия это вовсе не срок для взрослого мужчины. Ну, мало ли какие могут существовать у него дела, тем более что он намекал на возможность возникновения неких личных отношений. Но не тот человек Бычков, чтобы исчезнуть на 72 часа и не предупредить меня об этом. Кова никогда не случалось за все 16 лет нашего товарищества. Даже когда Бычков был на войне, он звонил мне по космической линии каждые 2 дня, справляясь, всё ли у меня в порядке и не нужно ли мне чего. Так что я очень волнуюсь по поводу Бычкова. Не случилось ли с ним чего-нибудь опасного? Название конструкции моей коляски Таяма. Разработана она была в Японии, там же и произведена под руководством конструктора Ситосиши. Преимущество этой коляски заключается в том, что ею можно управлять, будучи парализованным почти на 100%. Самое главное, чтобы частично шея двигалась или на ходой конец язык Поддвигающийся орган закрепляется через чрезвычайно чувствительный тумблер, который реагирует на каждое к нему прикосновение. Если хочешь ехать налево, тронь тумблер влево. Хочешь направо, толкни языком вправо и так далее. Безусловно, мне такое приспособление не нужно, так как слава Богу, работают руки. Но есть и другое преимущество у моей коляски, если вы успели заметить. Её внешний вид внушает уважение каждому встречному, потому что произведена она из титанового сплава, колёса на толстой рифлёной резине. А из ока мулятора торчит похожее на военную антенна, способная принимать сигналы от дистанционного управления на тот случай, если человек парализован абсолютно. Прохожий уверен, что в коляске находится важная персона, либо титулованный спортсмен, либо учёный. К сожалению, я не принадлежу к категории спортсменов или учёных. А коляска досталась мне чудом. Наше районное отделение по нарушениям в опорно-двигательной системе посетил конструктор Ситосиши. Он читал нам лекцию по ухаживанию за своим телом в условиях частичного или полного паралича. Мы много слышали всяких разных лекций от всевозможных светил науки и медицины. Но в глазах конструктора Ситосиши имелась какая-то особая сердебольность, отличающая его от других лекторов. Какие-то очень душевные взгляды бросал он на присутствующих. Не страдает ли у него какой-нибудь родственник, схожий с нашей бедой, подумал я. Не случилось ли с самим конструктором такое же несчастье, родившее в нём столь тёплый отзвук, который даже в голосе переводчика был различим? И, конечно же, я оказался прав. Уже после лекции я осмелился подъехать к конструктору и полюбопытствовал о его житье-бытье. И что вы думаете? Когда я задал ему свой сокровенный вопрос, глаза Ситосиши увлажнились, и он сообщил мне, что 12 лет назад его любимая бабушка Киоки, которая заменила конструктору мать, погибшую на войне, попала под машину. Травма была настолько серьёзна, что бабушка осталась парализованной на 98% Лени Йота сконструировал любящий внук столь чудесную коляску, и по сегодняшний день перевозящую девяностовосьмилетнюю Киоки по её надобности. Ах, насколько вы проницательный, удивился конструктор Ситосиши. Вероятно, ваш недуг развил вас способность делать умозаключения в тех ситуациях, мимо которых обычный человек пройдёт равнодушным. Он похлопал меня по плечу и растроганно сказал: "Я привёз в Россию два образца моих изобретений, и один из них хочу преподнести вам. Он взмахнул рукой, и в комнату внесли большую коробку, в которой и оказалась моя коляска.